Глава 21. Кэтрин стояла в оцепенении, глядя вслед бармаглоту. Палка выпала у нее из дрожащих рук, когда с неба упала тень крыльев и бубенцов. Джокер обхватил ее за плечи. Руки были в перчатках, хотя только что были покрыты шелковистыми перьями. «С вами все в порядке?» – спросил задыхаясь Джокер. «Нет», – заикаясь, пробормотала она. У нее перед глазами все еще стоял грациозный и могучий лев, с которым так быстро расправились, которого так быстро уничтожили. Шляпник тоже был здесь. Кэт увидела его краем глаза. «Идем», — заговорил он, подталкивая их к лесу. «Нужно убраться в безопасное место на случай, если чудовище вернется». «Лев», — голос у Кэт сорвался на навсхлип. «Знаю», — тихо ответил Ник. «Я видел». Шляпник подвел ее к зайцу, глаза которого блестели от слез. Кэт слышала за спиной хлопанье крыльев ворона. В дверях перекрестия она заметила и панцирь. Все ждали их по другую сторону двери, сбившись в плотную кучку на черно-белом плиточном полу. Увидев, что один из их товарищей не вернулся, они сокрушенно отводили глаза». После пережитого ужаса перекресть оказались слишком тихим, слишком обыденным, слишком безопасным местом. «Его больше нет», – прошептала Кэтрин. «Он... он спас меня!» «Он был королем зверей», – отозвался Джокер. Это прозвучало, как прощальная речь. «Да, он поистине был им», – сказал шляпник. «Кое-кто сказал бы, что нам шах и мат». Когда Джокер предложил доставить ее домой, Кэт не стала спорить. В перекрестях с их странными дверями и доступом в любое место королевства она чувствовала себя в большей безопасности, но стоило только ступить на берег скрипучего ручья, как ее вновь охватил ужас. В червонном королевстве нет безопасного места. Бармаглот оказался настоящим, он где-то здесь, и все они в опасности. «Моя госпожа», – строго произнес Джокер, – Они почти не разговаривали до тех пор, пока остальные гости не разбежались по домам. Даже ворон, казалось, покинул их с радостью и полетел в какой-то неведомый уголок королевства. «Я очень, очень сожалею. Я подверг вас опасности. Я...» «Вы не в ответе за Бармаглота». Кэт остановилась и посмотрела ему в глаза. У нее за спиной сонно бормотал ручей. «Ведь так...» Всю дорогу они шли, взявшись за руки, но это не казалось таким романтичным, как в начале вечера. Сейчас для Кэт важно было совсем другое – прикосновение, безопасность. Да, с Джокером она чувствовала себя в безопасности, хотя и понимала, что он не может ее гарантировать. «Если бы не я», – сказал Джокер, – «вы мирно лежали бы в постели, вместо того, чтобы видеть такие ужасы». Кэт опустила взгляд на их переплетенные пальцы. Ее рука казалась очень бледной, рядом с черной кожей его перчатки. Может быть, завтра я и решу, что прошлая ночь была ошибкой. Но пока мне так вовсе не кажется. Кэтрин прерывисто вздохнула и снова подняла глаза на Джокера. Невзирая на чудовище, я получила удовольствие от своего первого, настоящего чаепития. Оно мне очень понравилось. На лице Джокера мелькнул призрак улыбки. А я был счастлив, что взял вас туда невзирая на чудовище. «Тогда не нужно завершать эту ночь разговорами об ужасных вещах», сказала Кэт. И хотя при этих словах ее обожгла вина, разве можно было забыть об участи храброго и благородного льва? Воспоминания о музыке, шляпах и чае, обо всем, что было раньше, приносили облегчение. «Как вам будет угодно, миледи?» Джокеру, кажется, тоже хотелось думать о более приятных вещах. Он помог Кэт забраться на берег. «Я не успел выразить восхищение вашим выступлением. Печенье было восхитительным, как вы и обещали». Кэт гордо улыбнулась. «Правда? Благодарю вас, господин Шут». «Где вы научились так печь?» Катрин задумалась. «Где она научилась печь?» «Это так давно стало частью ее жизни. Разве когда-то было иначе? Кажется, она всегда испытывала радость, погружая пальцы в миску с тестом» сочным для тортов или дрожжевым, теплым и дышащим. Наша кухарка что-то мне показывала, когда я была еще маленькой, но по большей части я до всего доходила сама, совала нос во все кулинарные книги, какие могла раздобыть, и не боялась экспериментировать. Мне нравится смешивать ингредиенты сами по себе не очень аппетитные: сухую, похожую на толченую мел муку, сквозь киичные белки и горький темный шоколад и создавать из них что-то неописуемое. Это может показаться странным, но иногда я будто слышу, как эти ингредиенты со мной говорят. Кэт смутилась. Вот видишь, какая чепуха. Мне нравится чепуха. Что еще вы умеете готовить? Да что угодно, если увижу рецепт. Пироги, торты, бисквиты, даже лепешки и жмыха. Как вы думаете, они понравятся господину Ворону? Я заметила, что мое печенье его не особо впечатлило. Кэт покосилась на Джокера. «Или, может быть, вам понравятся лепешки и семечек? Я, кажется, не вполне понимаю, кто вы. Человек или птица?» Джокер расхохотался. «Ворону лучше не пробовать ваши лепешки и жмыха. Боюсь, они так придутся ему по вкусу, что заодно он проглотит и свой безупречно логичный ум». Джокер провел пальцем по тыльной стороне ладони Кэт. «Ну, а я заранее уверен, что мне понравится все, что вы сделаете». Котрубка подняла глаза на Джокера. Он ласково посмотрел на нее, а потом продолжил. «Король упоминал о каких-то тортах, принесенных вами на бал. Тогда я не обратил на это внимания. Решил, что какой-то повар испек их по вашему приказу, но теперь...» «Я понимаю, почему его величество так к вам привязан. Вы не просто талантливы, но... Знаете...» Вы становитесь настоящей красавицей, когда говорите о кулинарии. Вы мастерица в этом деле и знаете это. И это знание словно освещает вас изнутри. Как немного успокоилась, ей было лестно и приятно слышать это. еще очень больно. Всю ночь она не вспоминала о короле, о его вчерашнем визите и о том, чем он закончился. А ведь теперь он уже не просто король, он ее жених. Сейчас, когда вечер подошел к концу и всяким вероятностям и невозможностям больше не было в нем места, ее решения и действия казались невыносимо, недопустимо глупыми. О чем она только думала, сбежав из дома с придворным шутом. Если родители узнают, они с ума сойдут от ужаса. Ее репутация может быть безнадежно разрушена. «Это всего-навсего легкомысленное увлечение», пробормотала она, Сворачивая на дорогу к черепашьей бухте, каблуки застучали по булыжной мостовой так звонко, что Кэт невольно привстала на цыпочки. Джокер шел рядом, бесшумный, как снегопад, но все же приятно, когда умеешь делать хоть что-нибудь. Конечно, мои родители предпочли бы, чтобы я освоила что-то другое, но по мне и так неплохо. Кэт вздохнула. А вот вам, кажется, удается все, за что не возьметесь. Не все возразил Джокер. «Хотите верьте, хотите нет, но я за всю жизнь так и не научился взбивать яйца». «Какой кошмар!» Он улыбнулся, и Кэт с удивлением поняла, что ей ужасно хочется рассказать ему о кондитерской, которую они собираются открыть вместе с Мэриэн. Желание поделиться с ним своими мечтами было внезапным и страстным. А еще Кэт захотелось рассказать ему, как она видела его во сне. Но у них с Мэриэн был уговор никого не посвящать в свои планы. Исключение сделали только для герцога, и то по необходимости, так что немыслимо было открыть сейчас все Джокеру. Это было бы предательством старой дружбы. Эта мысль помогла ей сдержаться. «Не обязательно провожать меня до самого дома», – произнесла она, «чувствуя, что ноги с каждым шагом слабеют». «О том, чтобы я ушел, не может быть и речи». «После выпавшей на нашу долю ночи, я просто не представляю, как можно бросить вас здесь, не доставив целости до дверей или до окна». Сил возражать у Кэтрин не было. Они шли по траве, мягкой и сырой от росы. Утренней росы. Целая ночь пролетела. Оказалось, будто они только что вышли из дома. Взгляд Кэт скользнул по лимонному дереву под окном спальни. Черное оконное стекло казалось глубоким, как яма. Огонь в камине погас несколько часов назад. «Полагаю, сейчас вы отрастите крылья, чтобы подняться наверх?» «К сожалению, в этих обстоятельствах от моих крыльев мало проку». Он сжал губы, в желтых глазах светилась неуверенность. «Вы спрашивали, птица я или человек, леди Пингертон?» «Но я не то, ни другое». Джокер вздохнул и повернулся к Эд. «На самом деле я Рух и Ворон тоже». Катрин озадаченно посмотрела на него. «Но ведь рух – это же именно птица, если я не ошибаюсь?» «В червонном королевстве, возможно». Он сильнее сжал ее пальцы. «Но в королевстве шахмат мы – защитники Белой Королевы». Катрин не отводила от него глаз, пытаясь понять таинственные слова и пытаясь понять, не загадал ли он ей очередную загадку. «Шахматы?» Джокер чуть заметно наклонил голову, что могло означать согласие. «Мы с вороном оттуда родом». «Шахматы». В этом едва слышном выдохе слышался благоговейный трепет. «Шахматы. Страна двух королев. Черный и белой. Катрин никогда не встречала жителей шахмат. Поговаривали, что попасть в их страну из Червоного Королевства возможно, но на пути лежал лабиринт, и никто не знал, как его отыскать. А еще говорили, будто входом туда была дверь, вход в которую охраняет сама судьба. Однако Кэтрин всегда казалось, что это все слухи, обыкновенные сказки. «Если вы защитник Белой Королевы», — спросила она, — «что же вы делаете здесь?» «Это трудно объяснить». Джокер с трудом подбирал слова. «Королева послала нас сюда с некой миссией» от которой зависит судьба шахматного королевства. Она сможет положить конец ее войне с Черной Королевой, войне старой, как мир. Кэт поразилась, как она могла смотреть на этого человека и видеть в нем просто шута, проказника и фокусника. Он из шахматного королевства. Он здесь с миссией, которая поможет покончить с войной. Он защитник королевы. Ох, это вдруг жало сердце, и она удивилась, как сильно оно, оказывается, может болеть. «И сколько же вы еще пробудете в Червонном Королевстве?» – спросила она, даже не стараясь скрыть неожиданную грусть. Глаза Джокера удивленно расширились, потом его взгляд смягчился. Он положил вторую руку поверх их сплетенных пальцев. «Сам не знаю, когда наша миссия будет выполнена...» «Может быть, у меня появится причина вернуться и остаться здесь». «Разве...» У Кэт перехватило горло, пришлось откашляться, чтобы продолжить. «Разве вы не нужны своей королеве?» На время нашего отсутствия она назначила нам с вороном заместителей. Джокер нахмурился, глядя куда-то вдаль поверх плеча Кэт. Странных человечков, близнецов труля ля и траля-ля. Они вечно дерутся, мутутят друг дружку, но... Надеюсь, достаточно хорошо соответствуют своей роли. Так что я, возможно, больше там не нужен. Да и Ворон тоже. Помедлив, Джокер добавил нерешительно. Конечно, если только у меня будет причина остаться здесь. Разумеется. Кэт машинально облизала пересохшие губы. Шумно вздохнув, Джокер опустил руку и, отступив на полшага, потер шею. Прошу простить меня, леди Пинкертон. Я слишком вас задержал. «Нет, я...» Кэт сложила руки перед собой, удивившись тому, как быстро пальцы стали ледяными. «Я благодарна вам за то, что поделились своей историей. Обещаю сохранить вашу тайну. По крайней мере, я думаю, что это тайна. Король в курсе?» «Никто не в курсе. Только вы. Но еще ворон, конечно, а также шляпник и заяц». Брови у Кэт поднимались все выше. «Я не тоже и шахмат?» Джокер покачался на каблуках. «В каком-то смысле. Но их секреты мне не принадлежат. Я не могу их раскрыть». Кэт, понимающе кивнула, хотя сгорала от любопытства. «В любом случае, раз уж я защитник, то не могу считать дело законченным, пока не верну вас в ваши покои». Сняв с головы трехрогий колпак, Джокер надел его на голову Кэт. «Подержите, если вас не затруднит. Мне следовало бы догадаться, что без шляпы здесь не обойдется». «Собственно говоря, она мне просто мешала. К тому же я был прав. Вам она идет намного больше». Джокер поднял руку, ухватился за длинную ветвь и, потянувшись, забрался на дерево. Кэтрин слегка попятилась, вглядываясь в тени. Смотреть на него, такого подвижного и быстрого, было одно удовольствие. Перегнувшись вниз, Джокер протянул ей руку в перчатке. «А теперь дайте мне руку». Она внимательно осмотрела ветки и сучья на дереве до самого своего окна. «У вас закончилось волшебство?» «Кое-что лучше делать без применения волшебства. Например, лазать по деревьям. Вашу руку, миледи!» Катрин скривила рот. «Вы не понимаете, я не... не такая, как вы!» Его рука повисла. «Не как я. Не такая ловкая и сильная». «Вы бы удивились, если бы знали, как часто меня сравнивают с моржом, а моржи не лазуют по деревьям». Джокер перестал улыбаться. Он помедлил, пытаясь подобрать слова, а потом убрал руку. «Из всей чепухи, которой я наслушался за ночь, это самое худшее. Но поступайте, как считаете нужным». Он оседлал ветку и сидел, болтая ногами. «Ступайте, входите через парадную дверь, если хотите. Я подожду здесь». Кэт потуже натянула на голову колпак и снова оглядела дерево. Она обдумала предложение и уже почти слышала, как скрипит входная дверь. Этот скрип был знаком ей с раннего детства. С тяжелым вздохом она протянула руки к Джокеру. Его улыбка тут же вернулась, и он скользнул ниже, занимая более устойчивое положение. Когда Джокер крепко схватил Кэт за запястье, ее охватил панический страх. Вдруг она такая тяжелая, что ему не справится но в следующее мгновение он поднял ее, будто перышко. Подождав, пока Кэт придет в себя и ухватится за крепкую ветку, Джокер начал подниматься. Лезть на дерево оказалось проще, чем она думала. Джокер показывал, за какие ветки хвататься, куда лучше наступить. Это было совсем как в детстве – лазать по деревьям и представлять, что она родилась в семье шимпанзе. Кэт хотелось смеяться, но она сдерживалась, боясь разбудить кого-нибудь в доме. Окно в ее спальню так и стояло открытым. Джокер спрыгнул на подоконник первым, потом помог перебраться ей. Решиться на это было труднее всего. Сделать шаг над пропастью, поверить, что нас может дотянуться. Кэт даже не дышала до того самого момента, пока не ступила на подоконник. Джокер схватил ее за талию и втянул в комнату, звеня бубенцами на колпаке. Ахнув, Кэт едва не упала, но надежные руки поймали ее. На миг Кэт повисла на Джокере, одна нога еще на подоконнике, вторая почти на ковре. Биение ее сердца было слышно обоим, а хихиканье, уж не опьянила ли она отчая, грозило нарушить утреннюю тишину. Джокер тоже улыбался, и хотя было слишком темно, чтобы увидеть его глаза, Кэт прекрасно представляла себе, какого они сейчас цвета. Задыхаясь, она сняла колпак и надела на голову Джокеру. «Спасибо». Прошептала она в надежде, что он понимает. Эта благодарность не только за то, что помог влезть на дерево и в окно. Она благодарит за все. За восторг и трепет, за веселье, за тайны, которыми он поделился. Эта ночь запомнится ей ужасом и паникой. И все же целую ночь от нее не требовалось быть дочерью Маркиза. Джокер не опускал ее на пол, не выпускал из опьятий. «Когда я увижу вас снова?» – спросил он шепотом. У нее что-то ёкнуло внутри. Он хочет увидеть ее снова. Счастье наполнило ее всю до кончиков пальцев. Она может стать причиной, по которой он захочет остаться в Червонном Королевстве, и она готова ею стать. Однако при этой мысли ей снова стало больно. Здесь, в Червонном Королевстве, он не могущественный рух, защитник королевы. Он придворный шут, а она невеста короля. Кэт встала на ковер и высвободилась из его объятий. Джокер не попытался ее удержать, и это, кажется, стало самым горьким из всех разочарований. Пытаясь унять дрожь в коленях, она прислонилась к увитому розами столбику балдахина. «Мы не можем», – проговорила она и тут же поправилась. «Я не могу». Ямочки у него на щеках исчезли. Кэт попыталась объяснить. «Сегодняшний вечер был...» Великолепным, изумительным, потрясающим, но также опасным. Сегодняшний вечер не может повториться. На его губах вновь появилась полуулыбка, на сей раз более ироничная. «Я знаю, такова природа времени». Кэт покачала головой. «Простите меня, вам лучше уйти». Она была как на иголках, понимая, что стены недостаточно толстые, и их голоса в любой момент могут услышать. Вот-вот явится Мэриэн разжигать огонь в камине и наливать воду в умывальник. Джокер должен уйти. Никогда больше не придет под ее окно. А она ни одной живой души не расскажет о том, что случилось этой ночью. А ведь она побывала на настоящем чаепитии. Подружилась с теми, кто не входил в круг знати. Побывала на волосок от смерти и смотрела, как исчезает во тьме несчастный лев. Но рассказывать об этом нельзя. Теперь у нее есть тайна, и она будет ее хранить. «Может быть, мы увидимся на черепашьем празднике?» – спросил Джокер. «Или на очередном приеме в саду у короля?» Это прозвучало беззаботно, но видно было, что легкость дается ему нелегко. Джокер пытался оставаться оптимистом. Чувствуя себя все более скованно, как пожала плечами. «Я буду на празднике, разумеется. В конце концов, его устраивает наша семья». Джокер удивленно обвел глазами комнату, искусную лепнину в виде корон, серебряные канделябры, пышные гобеленовые занавеси. «Да, верно. пробормотал он. Вы ведь дочь маркиза». Как будто он забыл. «По традиции я открываю бал и танцую первый танец. Кадрилья Маров. Полагаю, полагаю, что буду танцевать с королем». Кэт поморщилась, словно ее тошнит. У Джокера прояснилось лицо. «Ну, а я, полагаю, буду развлекать его». И он тоже поморщился, повторив ее гримасу. Кэтрин самым неподобающим образом хрюкнула и от смущения закрыла лицо ладонями. «Что если...» – начал Джокер. Кэт убрала руки от лица. Он шагнул к ней ближе. «Вы станцуете кадриль Амаров. «Я отпущу несколько шуток, и мы оба сделаем вид, будто спрятались в тайной морской пещере, где не нужно думать об ухаживаниях, королевских миссиях и вообще о чем-то еще, кроме нас самих». «Мне это нравится», – пролепетала Кэт, отчаянно пытаясь вспомнить, почему все это скверная затея. «Все, что связано с ним – скверная затея, и все же...» «Так я могу надеяться, что увижу вас на празднике». Кэт хотела решительно помотать головой, быть твердой в решении, что это, чем бы это ни было, не должно продолжаться после той ночи, этого утра, этого самого мига. «Джокер!» Он поднял брови, приятно удивленный таким неофициальным обращением. «Ни сэр, ни господин!» «Вам пора уходить!» Закончила она, запнувшись, и словно в подтверждении ее слов за дверью послышались шаги. Кэт вздрогнула. Ручка двери начала поворачиваться. За спиной у нее раздался тихий стук и шелест листьев. Когда она обернулась к окну, Джокер уже исчез.